Глава двенадцатая. Прибытие. Спустя три недели они пожаловали в начале мая. Как страшное наводнение хлынуло несметное воинство аслианской империи в окрестности мирграда, мигом окружив столицу княжества плотным кольцом и перекрыв все подступы к ней. Около ста тысяч бойцов с небольшим насчитывала прибывшая вражеская орда, и это было поистине впечатляющее грандиозное зрелище. красположившийся лагерем в недосягаемости луков и катапульт обороняющихся, великая армия, состоящая помимо шалмухов из воителей и десятка других западных покоренных государств, казалось, заполонила собой всё окружающее пространство, на глаз раскинувшись аж до горизонта, становище огромной рати пестрело бесчисленными разномастными палатками аслямских вельмож, рядом с которыми взмывали к небесам стяги с гербами их рода в виде самых разнообразных порою неведомых простому неискушённому обывателю сказочных изображений птиц, животных и рыб. Посреди многотысячного обруляющего ополчаща горделиво возвышался здоровенный шатёр со знаменем в виде золотистого грифона, сжимающего в передних лапах пообнажённому етагану, официального символа как самой Аслямбии, так и вот уж без малого 3 1/2 сотни лет правившего страной дома Кая, которому и принадлежал идис. нынешний владыка солнечной державы, как и новали сами осы своё королевство, меня впечатляет, незабываемо, протянул не без восхищения Яромир, покосившись на стоящего рядом мрачного и встревоженного Святослава, молчаливо взирающего на расплескавшееся перед его очами гигантское войско. Никогда не видел ничего подобного. Похоже, и вправду их сотня тмущаяся с гаком не набрехали следопыты. По ощущениям иголок в хвойной чешуе меньше, чем сейчас перед нами вражеских тыковок мельчешит. Правитель мирграда на пару со своим телохранителем и товарищем примчались на городскую стену тот час, как их известили, что враг у ворот. И вот теперь, ошеломленно разглядывая несметное полчище маячившего супротив неприятеля, они оба понимали, что отнюдь не страшилками какими-то да нелепыми баснями фугали их разведчики. противника, и правда было несчесть. Может, всё-таки мы ошиблись с тактикой, выжженная землица резко бросил князь, сняласковым прищуром в полуоборота развернувшись к своему воеводе. Как-то незаметно, что ёнто причинила ослам хоть сколь-нибудь значимое неудобство. Зато до Мирграда, благодаря такой орочительности в оржинах, допилёхали они вполне себе шустро, не потеряв и десятка рыл по дороге, ибо не встретили практически никакого сопротивления. Хоть хлеб да солим выносить и переч. И кто бы смог задержать по пути столь колоссального размера стаю? Еромир вопросительно поднял правую бровь, встретившись очами с государем. Пора другая деревушек, попавшаяся на стызе этой орде, а с лямы протаптались бы по ним вообще незаметив, конечно, присвоив при этом всю тамошнюю животинку на пропитание. Надобно было покомекать, но то, что вышло, ни в какие ворота не лезет. вспелил гнев на Святослав, с досадой махнув дланью по воздуху. Не чинили ворогом препятствий и вовсе, хотя нужно было за каждую пять родную грызца. Как булацк войск машется пронеслись они по нашей земле. А такого быть не должно. Уж первая застава-то смогла бы сдержать дня на 2-4 в лучшем случае, не более. Ну ладно, седмица максимум. Не дав продолжить, раздражённо перебил старого приятеля Еромир, что в общем-то случалось с ним нечасто. Погоды бы нам енто не сделала, а вот Любомира нынешнего запровил утверднее, его пятьсотрях положили бы за зря, а они нам при обороне мир города еще ох как пригодятся. Так что все правильно ты сделал, когда отозвал в столицу ватагу хрипосную. Любомира, между прочим, давно пора до тысячского повысить, а то он чего-то в сотняхак засиделся. Как, кстати, и Бронислава. Толковые витязи, способные принимать непростые решения. и брать ответственность на себя, что нам и требо сейчас. У бойницы, где из-за те или ненужный спор два товарища, наступила огнетушащая тишина, нарушаемая лишь глухими ударами вражеских топоров по дереву до да беспокойным карканьем воронья, что в успуге взвелось в воздух из блесклящего тернистого леса, потревоженного нагрянувшим туда могучим воинством. А слямы не откладывая в долгий ящик. Похоже, принеслись готовиться к осаде, взявшись мастерить в первую очередь из подручных материалов перекидные мосты и настилы через городской ров. Ладно, чего за зря воздух сотрясать? Не будем собачиться, тем более что толку от этого с Гулькин-Клугик и жили не меньше. Что сделано, то сделано. Обороны люба по высшим приказам завтра же. Не вижу проблем с этим. Прервав затянувшееся молчание, Святослав чуть помедлил и продолжил. Вот что Князь задумчиво облокотился на зубец городской стены. Организуй, коты мне с ихним властелином сход, по гутарим с глазу на глаз с этим Эдизмом, по моргаем трепят на друг другу в зеркуле. Глядишь договорится до чего путного и выйдет, что мы теряем-то в конце концов. Правильно ничего, попытка-непытка. Ты Энто серьезно сейчас? Яромир пораженно уставился на друга. Ну и загадил же главный советник тебе мозги княжа. Он подкинул мне идейку, одну на пару с Эмили, как можно попробовать уладить дело без большого кровопролития. Фыркнул нетерпеливый государь насправедливый и в общем-то упрёк своего обережника. Я мягко говоря не согласен с тем, что Тихоня предложил в качестве возможного урегулирования нашей с осами свары, но это не значит, что нельзя попробовать зайти чутка с другой стороны, да решить такие вопросы миром, окропленным малой кровью.